Рек И оружие с тела дымящеся кровью сорвавший, отдал к левретам своим минилай предводитель народов. Сам же назад обратяся, с передними стал на сражение. Там на него налетел Гполион, царя племменена, доблестный сын. За отцом он любезным последовал к брани втрою прямо, Но в отческий дом не пришел несчастливец. Он Менилаю царю посредине щита налетевший пику вонзил, но насквозь не успел оружие выгнать. И обратно к друзьям, чтобы от смерти спастись, побежал он в круг озираясь, да тело враждебная медь не постигнет. Но Мерион бегущего медной стрелою ударил. В правую сторону зада вонзилась стрела, и далеко, острая, в самый пузырь под лобковую костью проникла. Там же он скорчась присел и в объятиях другов любезных дух испуская упал и как червь по земле протянулся. Черная кровь выливалась и землю под нему влажала. Окрест его по флагоне неверные засуетились, тело подняв в колесницу, они в Илеон провожали грустные. Шел между них и отец, проливающий слезы, Ибо не мог он врагам отомстить за убитого сына. Но Парис за него справедливую местью вспыхнул. Гостем он был у него, посетивший народ по Флагонской. Он за него, отомщая, послал медножальную стрелу. Был Эвхенор меж ахейцами, сын Палиида пророка, Муж знаменитый, богатый, коринфоцветущего житель участь свою он несчастную знал и отплыл к леону часто ему говорил полиид добродушный что должен он или от немочи тяжкой в отеческом доме скончаться или в бою пред судами ахейскими пасть от пергамлен но избегал и в хенор как от пени постыдная аххейцам так и от немощи тяжкой бесплодно страдать не желая Храброго в челюсть по духа Парис поразил, И мгновенно жизнь отлетела, И страшная тьма Эвхенора объяла. Так ополчения сражались Огням, подобно свирепым. Гектор же Зевса-любимец Вдали не слыхал и не ведал, Как пред судами на левом конце Поражаемо было войско его Атахеин. И скоро бы слава Ахеен полной была над Троянами. Так ободрял по сей да он души и силою собственной сам поборал им. Гектор воинствовал, где незадолго в ворота влетел он сам, разорвавший густые ряды аргивян-щитоносцев. Там, где суда и Аякса, и Протесилая стояли море седого на брег извлеченные, где аргивяне самую низкую вывели стену, и где превосходных пламенных коней и воев ряды на сражении стали. Там Беотиен отважных и Яунов длиннохитонных, Фтиен и Локров и славных Эпеен, сложившие с рати, все на суда нападавшего с нуждой держали. Но вовсе сил не имели припнуть приамида подобного бури. Вои афинские были отборные, Их ополчение вел Петеид Менесфей, и за ним устремляли дружины Фидос и Стихий и Биас-герой. Знаменитых Эпеин вел Амфион и Мегисфелит и воинственный Дракий. Фтийцам предшествовал Медон и дышащий боем Подаркис. Медон, сын незаконной владыки мужей Аилея был Аэлида Аякса юнейший брат. Но в Филаке жил далеко от отечества, бросив его как убийца, мачехи брата убив, а Илея жены Эриопы. Храбрый Подаркис и Фиклов был сын, Филакидов потомок. Оба они впереди пред дружинами юношей фтийских бились суда-бараня с биотийцами вместе сражаясь. Быстрый Аякс пылал не отстать от могучего брата.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 Воинство их не имело ни мединых с гривою конской шлемов, ни круглых щитов, ни возвышенных ясенных копий. Только на луки и волну, скрученную в праще локры надеясь, пришли к Илеону, и именно на битвах быстро и метко стреляя, троян разрывали фаланги. Тут, как одни впереди блестящим оружием разным Бились с дружинами трое и с Гектором Меднодоспешным, Локры стреляли, держась позади, И уже забывали браную храбрость Трояне, Смущали их стрелы густые, худо б им было. Стыдом от судов и от кущи Ахейских трое сыны отступили б под шумную ветром Трою, если бы отважного Гектора Полидамас не подвигнул. «Гектор, жестокий ты муж, чтоб других убеждений слушать. Бог перед всеми тебя одарил на военное дело. Ты ж и советов мудростью всех перевысить желаешь. Нет, совокупно всего не стяжать одному человеку».